Глава 13. Жильблас встречает у короля Дона Гастона де Кагольес и Дона Андреса де Тордесильес, куда они отправились втроем, окончание истории Дона Гастона и Донье Елены де Галистео, какую услугу Сантильяна оказал Тордесильесу. Я плавал в блаженстве от того, что так благополучно превратил смещенного губернатора в вице-короля. Даже господа Делеева были в меньшем восторге, чем я. Вскоре мне представился еще один случай воспользоваться своим влиянием в пользу друга, о чем я считаю нужным сообщить, чтобы показать читателю, что я не был больше тем же льбласом, который при прошлом министре торговам милостями двора. Однажды я был в королевской антикамере, где беседовал с сановниками, которые, видя во мне человека, пользовавшегося расположением первого министра, не пренебрегали разговором со мною. В толпе я заметил Дона Гастона де Когольос, того самого политического узника, которого я в свое время оставил в Сигавийской крепости. Он был здесь вместе с комендантом, доном Андресом де Торде Я охотно покинул своих собеседников, чтобы обнять обоих друзей. Если они удивились, видя меня во дворце, то еще более изумился я тому, что их там встретил. После восторженных объятий с той и другой стороны, дон Гастон сказал мне, — Сеньор де Сентильяна, мы должны задать друг другу немало вопросов, но сейчас мы находимся в неудобном для этого месте. Разрешите же нам отвести вас в такое помещение, где сеньор де Торде и я будем рады завязать с вами длительную беседу. Я согласился. Мы протолкались сквозь толпу и вышли из дворца. Карета Дона Гастона ждала его на улице. Мы уселись в нее, все трое, и проехали на Большую базарную площадь, где происходят бои быков. Там жил Коголес в очень хорошем доме. «Сеньор Жильблас», — сказал мне дон Андрес, когда мы очутились в великолепно обставленном зале. «Мне казалось, что, уезжая из Сыговии, вы ненавидели двор и приняли решение удалиться от него навсегда» таково действительно было мое намерение отвечал я ему и пока был жив покойный король я не отступал от своего решения но когда я услыхал что сын его инфант вступил на престол мне захотелось проверить узнает ли он меня он меня узнал и я имел счастье быть благосклонно принятым он сам припорручил меня первому министру который отнесся ко мне дружески и которым я нахожусь в гораздо лучших отношениях, чем когда-либо был с герцогом Лермою. Вот и все, сеньор Дон Андрес, что я имею вам рассказать. А сами вы все еще состоите комендантом Сигавийской крепости. — О, нет, — отвечал он, — граф-герцог назначил другого на мое место. Он, по-видимому, считал меня глубоко преданным его предшественнику. — А я сказал тогда дон Гастон, был освобожден по обратной причине. Едва только первый министр узнал, что я сижу в Сеговийской тюрьме по приказу герцога Лярмы, как велел меня оттуда выпустить. Теперь, сеньор Жильблас, я должен вам рассказать, что произошло со мной с тех пор, как я очутился на свободе. Прежде всего, продолжал он. Поблагодарив дона Андреса за любезность, проявленную ко мне во время моего заключения, я отправился в Мадрид. Там я предстал перед графом Герцегом Оливаросом, который сказал мне: "Не опасайтесь, что случившееся с вами несчастье сколько-нибудь повредит вашему доброму имени. Вы совершенно оправданы. Я тем более убеждён в вашей незапятнанности, что и маркиз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 Король делает вас поручиком своей испанской гвардии. Я принял это назначение, но просил его светлость разрешить мне до вступления в должность съездить в Корию, чтобы навестить свою тетушку Донью Элеонор де ласарилье Министр дал мне месяц на это путешествие, и я выехал в сопровождении одного только лакея. Мы уже миновали Кольменар и углубились в лощину между двумя горами, как вдруг увидели всадника, храпро оборонявшегося от трех людей, которые все сразу на него нападали. Я не колеблась, решил прийти ему на помощь, подскакал к этому сеньору и стал на его сторону. Во время боя я заметил, что наши противники в масках и что мы имеем дело с опытными бреттерами.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 Осмотрев наши раны, фельдшер нашел их весьма опасными. Он перевязал нас, а на следующий день, снявший повязки, объявил, что раны Дона Бласса смертельны. О моих он высказался более благоприятно, и его прогноз не оказался ложным. Комбодос, видя себя приговоренным к смерти, думал только о том, чтобы к ней приготовиться.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 но сам призывая вас вернуть ему сердце, которое я у него похитил. Донья Елена отвечала ему одними слезами, и в самом деле это был лучший ответ, какой она могла ему дать, так как в душе недостаточно еще отреклась от меня, чтобы позабыть хитрость, при помощи которой он заставил ее мне изменить. Случилось так,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 вилья и пустилась в обратный путь, предварительно справившись, как бы из чистой вежливости, о состоянии моего здоровья. Как только я смог за нею последовать, я выехал в Корию, где окончательно восстановил свои силы. Тогда тетушка моя, Донья Элеонор и Дон Хорхе де Галестео решили как можно скорее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 не отдал другому обещанной мне должности. Но оказалось, что он ей еще не распорядился и соблаговолил принять извинения, которые я принес ему за свое опоздание. «И так», — продолжал когольюс — «я теперь поручик Испанской гвардии и, чувствуя себя хорошо в своей должности, я приобрел друзей приятного обхождения» и провожу с ними время в довольстве. «Я был бы рад, если бы мог сказать тоже про себя», — воскликнул Дон Андрес. «Но я очень далек от довольства своею судьбою. Я лишился должности, которая как-никак сильно меня поддерживала, и у меня нет друзей, достаточно влиятельных, чтобы доставить мне прочное положение». «Простите, сеньор Дон Андрес».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 и прелести всей своей особой, вполне оправдавшей то очаровательные представления, которые я себя ней составил. Сударони сказал ей Кагольлес: "Представляю вам сеньора де Сантильяна, о коем как-то говорил вам, и чьё приятное общество часто разгоняло мою скуку в дни заключения". "Да, сеньора", сказал я донье Елене. "Разговор со мной ему нравился" потому что его предметом всегда были «вы». Дочь Дона Хорхе со скромностью ответила на мою учтивость, после чего я простился с супругами, уверив их в своей радости по поводу того, что брак наконец увенчал их давнишнюю любовь. Обратившись затем к Торде Сильесу, я попросил его сообщить мне свое место жительства, и, получив от него требуемое указания сказал. «Я не прощаюсь с вами, дон Андрес. Надеюсь, вы не позже, чем через неделю убедитесь, что я сочетаю власть с доброй волей». Ему не пришлось уличить меня во лжи. На следующий же день граф-герцог сам дал мне повод оказать услугу коменданту. «Сантильяна!» сказал мне министр освободилось место начальника королевской тюрьмы валье долиде оно приносит больше трехсот пистолей в год мне хочется отдать его тебе я не приму его ваша светлость отвечал я ему хотя бы оно давало десять тысяч дукатов годовой ренты я отказываюсь от всех мест которые могут разлучить меня с вами. «Но ты отлично можешь занимать это место, не покидая Мадрида», — возразил министр. «Тебе только придется время от времени ездить в аль долит чтобы посещать тюрьму». «Говорите, что хотите», — возразил я ему. «Эту должность я приму только при условии, что мне позволено будет отказаться от нее в пользу честного дворянина по имени Дон Андрес де Торде Сильес, бывшего коменданта Сигавийской крепости». Мне бы хотелось преподнести ему этот подарок в благодарность за хорошее обращение со мной во время моего пребывания в тюрьме. Ты, Жильблас, я вижу, хочешь смастерить начальника королевской тюрьмы так же, как недавно сделал вице-короля. Ну что ж, мой друг, хорошо. Я предоставляю тебе эту вакансию для тор де -сильеса. Но скажи мне откровенно, сколько тебе за это перепадет, ибо я не считаю тебя таким глупцом, что безвозмездно пускать в ход свое влияние. — Ваша светлость, — отвечал я, — разве мы не должны платить свои долги? Дон Андрес безвозмездно доставлял мне всевозможные одолжения. Не должен ли я воздать ему тем же? — Вы стали необыкновенным бессребренником сеньор де Сантильяна, — возразил герц Мне кажется, что вы были значительно менее бескорыстны при прошлом министерстве. — Не отрицаю, — ответил я. Дурной пример развратил меня. Так как все тогда продавалось, то и я сообразовывался с обычаем. Теперь же, когда все дается даром, и ко мне вернулось бескорыстие, Итак, я выхлопотал дону Андресо де Тордесильяс место начальника королевской тюрьмы в Альядолиде и вскоре отправил его в этот город. Он был столь же доволен своим новым положением, сколь я исполнением своего обязательства по отношению к нему.